Глава шестьдесят восьмая. «У нас есть качественные спутниковые снимки территории лагеря, хотя конструкцию основного здания могли изменить», — сказал Бейкер, командир отряда специального назначения. Небо было пасмурным, луна почти не показывалась из-за облаков. Но огромный силуэт Бейкера четко проступал в темноте, словно великан из сказки. Правда, в сегодняшней истории гигант оказался добрым. эби вместе с другими членами опергруппы стоял рядом со спецназовцами и несколькими сотрудниками полиции сафалка среди которых оказалась и Вонг. До фермы или лагеря, как выразился командир. Оттиса Тилмана меньше двухсот метров. Бейкер продолжал инструктаж. — Поскольку сведений о планировке здания у нас нет, мы с лейтенантом Малин были внутри, — подала голос Вонг. Все повернулись и посмотрели на них. Командир спецназа решил, что операция начнется во время ужина. По рассказам Леонора, он длился два, а то и три часа и всегда начинался с длинной проповеди Отиса. Если духовный отец был не особенно голоден, он мог вещать бесконечно. В это время большая часть сектантов собиралась в столовой. Присутствовать на проповеди надлежало обязательно. Снаружи оставались только двое вооруженных патрульных, Один находился на смотровой вышке у ворот, второй обходил территорию. У Отиса еще было два личных телохранителя, но они сопровождали его в столовой. Остальные члены общины оружия не носили. Операцию совместно разработали Нью-Йоркская и Саффолкская полиции. Приказы отдавал командир отряда специального назначения. — Вы сориентируетесь внутри здания? — спросил Бейкер. — Думаю, да, — ответила Эбби. Группа захвата расположилась в густой заросли деревьев. Здание находилось между ними и смотровой вышкой. Предполагалось, что на территорию проникнут спецназовцы и полицейские округа Саффолк, а лейтенант Малин останется на месте, но планы быстро менялись. — Вы наденьте бронежилеты. — Дайте им приборы ночного видения, — отдал приказ Бейкер. эби уже забыла, насколько тяжела экипировка. словно латы средневекового рыцаря, и с ужасом ждала момента, когда ей придется бежать в полном облачении. Вонг невозмутимо надела жилет, как будто это была рубашка. Кто-то дал мален прибор ночного видения и помог надеть его на голову. Когда лейтенант включил устройство, все вокруг стало серо-зеленым. Эбби осмотрелась, стараясь привыкнуть к новому виду местности. Она с трудом оценивала расстояние и боялась идти, Не говоря уже о том, чтобы бежать. Вокруг спецназовцы облачались в экипировку, подгоняли ремни, проверяли оружие. Вонг делала то же самое. Движения ее были точными и непринужденными. Малин чувствовала себя неуютно. Впрочем, это не впервые. Она привыкла изображать уверенность, вот только хотела бы еще и ощущать ее. Леонора оказалась ценным источником информации. Подробно рассказала о режиме дня, о жилищных условиях сектантов. Даже припомнила, где находятся слепые зоны, которые не просматриваются с дозорной вышки. Девушка выдавала информацию отрешенным тоном, что беспокоило эби Под напускным равнодушием таились тревога и боль. Мир Леоноры рассыпался на куски. И хотя это было и к лучшему, лейтенант Малин знала, Следующие несколько месяцев станут для мисс Крафт весьма непростыми. — Эй! — прошептал рядом Карвер. — Ты там поосторожнее, ладно? эби бросила взгляд на Джонатана, и даже в серо-зеленом свете рассмотрела его озабоченное лицо. — Не волнуйся. Героические подвиги я оставлю для ребят из спецназа. В наушнике раздался голос. — Сектанты заходят в столовую. — сообщил расположившийся на крыше ближайшего амбара полицейский, вооруженный прибором наблюдения. — Патрульного видишь? — спросил Бейкер. — Никак нет. Он должен быть в восточной части. Повисло напряженное ожидание. эби едва осмеливалась дышать и внимательно прислушивалась. Где-то далеко проехал автомобиль. Вокруг стрекотали сверчки и кузнечики. Бен объяснял, какая между ними разница, но... Сейчас она не могла припомнить, кто поет громче. «Вижу патрульного», — сообщил наблюдатель. «Он в северо-восточной зоне». «Принято», — ответил Бейкер. «Первая группа. Вперед». Четверо мужчин отделились и растворились в темноте, направляясь к ограде. Малин с трудом различала их силуэты даже через прибор ночного видения. Она ждала дальше и дрожала, не то от холода, не то от страха, не то от возбуждения. Начала считать про себя, подстроившись под ритм стрекотания насекомых. Когда дошла до 378, грубый голос произнес. — на территории, патрульный обезврежен. — Двигайтесь к дозорной вышке, — ответил Бейкер. — Вторая группа. Малин, Вонг, вперед! Пригнувшись, трое мужчин двинулись по следам предшественников. За ними Мэй. В хвосте тащилась Эбби, наклоняясь как можно ниже. Бронежилет затруднял движение. Лейтенант почти сразу начала задыхаться. Холодный ночной воздух обжигал ей легкие. Вот и ограда. Тоже в зеленом свете. Кусок вырезан. Первая группа потрудилась. Теперь полицейские уже внутри бегут через яблоневый сад. Ветки деревьев цепляются за рукава одежды. Дэбби споткнулась о корень, потеряла равновесие и чуть не упала. Прибор ночного видения съехал набок, и внезапно перед глазами предстал другой ландшафт. Непроглядная тьма, сквозь которую угрожающе проступают силуэты деревьев. Малин не видела и не слышала остальных членов группы. Дыхание стало частым и прерывистым. эби поправила экипировку, снова раскрасив мир в зеленый цвет, увидела, что Вонг возвращается, и показала большой палец. Они двинулись дальше. На краю сада группа остановилась. Дальше раскинулось поле. Дозорный увидит, если они побегут. эби присела на корточки пытаясь восстановить дыхание. «Часовой обезврежен», — доложил кто-то из первой группы. открывая ворота». Итак, оба вооруженных патрульных выведены из игры. Остальные сектанты в столовой. Спецназовцы побежали через поле к зданию. Эбби за ними. Казалось, что они на виду, но лейтенант напомнил себе, что даже если кто-то из членов общины выглянет в окно, то ничего не увидит. Группу захвата скрывала темнота. Малина сама ничего не увидела бы без прибора ночного видения. Вот и задняя дверь. Спецназовцы прижались к стене по разным сторонам от нее. эби встала слева, вытащив пистолет. Один из ребят повернул ручку и пробормотал. «Заперто». Он поманил товарища, поднял руку и начал показывать пальцы. Один, два, три. Отскочил. Другой спецназовец занял его место и выбил дверь ногой. Раздался грохот. Эбби вздрогнула. Еще кто-то из ребят быстро вбежал внутрь, и секунды позже раздалось. — Все чисто! Двое других членов группы двинулись следом. Замыкали шествие Малин и Вонг с оружием на готове в разные стороны. — Лестница вон там, — тихо сказала Мэй. — Слева еще две двери и одна справа. как только детектив все это запомнила. Хотя Эбби тоже была здесь ночью. В зеленом свете прибора о выглядело совсем по-другому. Группа начала перемещаться из комнаты в комнату, проверяя, везде ли пусто, прежде чем двигаться дальше. По лестнице лейтенант поднималась второй. Спецназовец, шедший впереди, остановился наверху и знаками, показал, что его нужно прикрыть. Эбби кивнула и напряглась. Парень сделал шаг и повернулся вправо. Малин метнулась влево, не опуская пистолета. Наверху тоже оказалось пусто. — Кабинет Отиса вон там, — указал лейтенант. — Оружие должно быть в соседней комнате. Группа разделилась. Вонг и один из спецназовцев направились в кабинет, а лейтенант Малин и еще двое в помещение, где хранились винтовки. Леонора предупредила, что иногда Тилман оставляет там караул. Шедший впереди открыл дверь и проверил помещение. Эбби последовала за ним внутрь. Комната напоминала склад. Коробки, матрасы, запасная двухэтажная кровать. Малин направилась к противоположной стене, где стопкой были сложены три матраса, сдвинула их. Ничего. Неужели Отис сменил место? На секунду лейтенанта охватил страх. А вдруг сектанты вооружены? Тогда все может закончиться перестрелкой. И на линии огня окажутся невинные дети — В мозгу пронеслись обрывки воспоминаний. Взрыв, жгучая боль в районе шеи. Пальцы потянулись к старому шраму от ожога. Что это? Небольшая тщательно замаскированная щеколда. Эбби отодвинула ее и потянула на себя. Часть деревянной стены сдвинулась с места. В тайнике оказались два ящика с боеприпасами и двенадцать автоматических винтовок. — На связи вторая группа, оружие найдено, — произнес мужской голос сзади. — Вторая группа. Принято. Занимайте позицию около столовой. Держитесь подальше от окон, — ответил Бейкер. Спецназовцы забрали ящики с боеприпасами и четыре винтовки. Еще восемь остались. эби взяла половину стволов, повисив повисев подво на каждое плечо. Это было ошибкой. Винтовки ударялись друг о друга и о тело, мешая передвигаться. Вонг закинула все четыре на одну сторону. Они медленно спустились по лестнице, отягощенные грузом. У двери ждала первая группа. Четверо ребят забрали оружие и боеприпасы и отнесли к главным воротам, куда уже подогнали бронированный автомобиль. эби высмотрела небольшой бугорок около столовой и расположилась за ним. Секундой позже к ней присоединилась Мэй. — Теперь придется ждать, — прошептала Малин. Проповедь могла затянуться. — Ну, нам, в отличие от сектантов, хотя бы не нужно слушать бредни Тилмана, — заметила детектив. Эбби выключила прибор ночного видения и сняла его, глядя на землю, чтобы не слепил свет из окон столовой. Все вокруг снова стало черным, и все же она испытала облегчение. Дрожа распласталась на земле, опираясь на локти и давая глазам возможность привыкнуть к темноте. Присутствие Вонг ее нервировало. Все тело болело от напряжения и усилий, которые пришлось приложить за последние двадцать минут. И Эбби была благодарна возможности спокойно полежать. Шли минуты, вокруг было тихо. «Наконец-то!» — шепнула детектив. Дверь столовой открылась, и люди начали выходить группами. Они разговаривали, кто-то смеялся. Появились две женщины. Одна несла на руках младенца, другая вела за руку малыша. А затем показались трое мужчин. «Вижу объект!» — раздался голос наблюдателя в наушниках. «Телохранители вооружены. Не знаю, есть ли оружие у Тилмана». «Принято!» — ответил Бейкер. Третья группа вперед! Вспышки света, рев моторов, три больших бронированных грузовика влетели в открытые ворота и окружили людей, заблокировав их в центре. Раздались крики. Над толпой навис вертолет, оглушая треском винтов и ослепляя светом прожектора. Из грузовиков выскочили спецназовцы с оружием наготове Перепрыгнув через бугор, лейтенант Малин с пистолетом в руках помчалась прямо к Отису и его телохранителям. «Не с места!» — кричала она, понимая, что в этом хаосе никто ее не услышит. «Руки вверх!» — Тилман растерянно щурился и оглядывался на окруживших его вооруженных людей. Сейчас, оказавшись в гуще хаоса, Отис не контролировал ситуацию и растерял былую уверенность, напоминая загнанное животное, тщетно пытающееся освободиться. Одним из телохранителей был Аткинс. Он сделал шаг вперед, прикрывая Тилмана своим телом и не опуская винтовку, несмотря на предупреждающие выкрики спецназовцев. Карл увидел Эбби, и глаза его вспыхнули от гнева. Быстрым движением он вскинул оружие. Пистолет лейтенанта располагался слишком низко. Малин начала поднимать его, понимая, что не успевает. Палец на спусковом крючке дрожал... Рядом раздался оглушающий выстрел, в ушах зазвенело. Аткинс пошатнулся, глаза его расширились. В темноте послышались другие выстрелы, крики, и Карл упал на землю. Эбби бросила взгляд на Вонг. Разобравшись с Аткинсом, детектив уже целилась во второго сопровождающего Отиса. — Брось оружие! Несмотря на ужасный шум вокруг, телохранитель, казалось, услышал ее и положил винтовку на землю. Люди в панике бежали. Спецназовцы их перехватывали. Над головой трещал вертолет. Кто-то кричал в мегафон. Но Малин не могла разобрать ни слова из-за звона в ушах. Она не отрывала глаз от Карла. Он лежал на земле с широко открытыми, пустыми глазами. Над ним склонился врач. На территорию въехало еще несколько автомобилей. Слышался женский плач. Один из спецназовцев схватил Тилмана за плечо, заставил опуститься на колени, обыскал и, найдя на ремне длинный нож, отбросил его в сторону. Эбби отвела глаза от Аткинса и посмотрела на блестевшее в грязи лезвие. Длинное. Сантиметров пятнадцать. И узкое. Именно таким оружием убили Эрика и Лема.